25-я серия. Зал гудел, обсуждая крайнюю цифру. Но тут на судьейскую трибуну выскочил молоденький сержант Спиранский Протопопов и с раскрасневшимся лицом стал сообщать, что именно он задерживал подсудимого и что писарь фактически сам признался в содеянном. Товарищи, это же явкасповенный. 15 лет произвол судьейский. Охрана стащила Серёжу со свидетельской трибуны, и суд дал возможность Кольке произнести последнее слово. Он встал, а горло словно свинцом залили. Стоял немой, как рыба, и только головой качал, будто кланялся. А потом сел. Суд удалился на совещание для вынесения приговора. Звук. Именем Российской Федерации возгласила судья. Они ещё долго читали, были красивые слова про партию, её вождей, про воспитание молодого поколения и так далее. Но всё это свелось к последней, одной из самых главных фраз в жизни Николая. Приговорить Николая Писорева к 9 годам лишения свободы. с отбыванием в колонии строгого режима. Против 15. Это было совсем ничего на целых 6 лет меньше, сколько даже улыбнулся. Ему разрешили проститься в зале суда с родственниками, и он впервые в жизни произнёс слово бабушка, а не бабка. А она протянула ему узелок И гладила прохладной ладошкой щеку. А потом внезапно перед клеткой Появился старик, словно из пола вырос, И сказал, не дождусь. Дождете, подбодрил Колька. Ну, выйдешь, заходи, тебе сколько будет-то? За тридцать. Ну, во второй лиге побегаешь еще. Кольке показалось, что старик напоследок хмыкнул. Совсем еще крепкий, Он дошел до дверей, не оглядываясь, а Писарева, заковав наручники, сквозь судебный коридор провели к автозаку и повез он его к началу долгого путешествия, в котором лишь неизвестность одна. Вечером этого дня профессор Московского автодорожного института Спиранский, посетивший с утра громкое судебное разбирательство, Впервые за совместную жизнь пожал руку своему приёмному сыну Серёже Спиранскому Протапопову. Уже на этапе колоко узнал, что его статья ни пересмотра, ни досрочного освобождения, ни амнистии не предполагает. Но что самое страшное было для его судьбы, это то, что зэки его не взлюбили отчаянно. В поездах, двигающихся по этапам, бывшего футболиста били смертным боем, причем все с копом. Даже самые слабые пристраивались к избиению, так как для них это было утешением в собственных страданиях. За что, вопрошал колка, сплёвывая выбитые уголовниками зубы. Ты опозорил страну, объяснял пахан какого-нибудь очередного вагона. Можешь кончить хоть десятерых кассу взять, замочив при этом случайно малолетнего ребёнка и его мамку. Но родину, родину не замай. Господи, не понимал Колька, да чем же я родину опозорю? На этот вопрос ему обычно не отвечали, но непременно вместо объяснений приступали к избиениям. Как-то раз, где-то на бесконечных казахских железных дорогах, на третьем месяце этапов Кольку поместили в новый тепляк, где шишку держал некий дядя Моте. Человек с толстым задом и худосочными плеччиками, прибывший, сколько он обрадовался, объяснив, что за долгие месяцы скитаний в вагоне он первый новенький. В этот вечер его впервые не били, даже чаю налили и печенюшку дали. Сколько был растроган и за чаепитием рассказывал зекам свою незаладившуюся судьбу. 15 человек внимали его словам будто родные кое-кто даже слезу смахивал но идиллия закончилась тем что в вагоне этом благостном колько попытались опустить в итоге колько похона дядю мотю пришил Но и сам в неравной борьбе получил от дэков за точку в спину. На следующий день, когда вагон встал на станции Курагыс, охранники обнаружили в теплушке два недвижных тела. Кто заорал молоденький лейтенантик внутренних войск, несмотря на то, что служил лейтенантик недавно, Он хорошо знал, что на вопросы его никто не ответит. Следствие здесь не проведёшь в Курагизе. А потому служивый приказал сгрузить трупы с вагона и отправить в местный морг. Поезд должен был простоять в этом богом забытом месте сутки, и за это время умерших заключённых требовалось кремировать. Маленький ослик проковылял до здесь не больницы, почти полдороги. Когда колка застонал. Эге, подумал лейтенант. Живой, что ли? Он потормашил за плечи бывшего покойника и чуть не оцарапавшейся за точку в его спине хотел бы её вытащить, но не решился, а потому заторопил псакала. Псакал заторопился, а ослик продолжал идти прежним шагом. Слышишь меня, волновался служивый. Слышу, Нативич был колька бодрым голосом. Где я? В Курагызе? А где это? В Казахстане. Болит? Что болит? Не понял Писарев. В голове у него словно дымовую шашку зажгли, и памяти не было. Так у тебя в спине за точка обрадовался лейтенант. Видать, самый чуток, до сердца не достало, повезло. И здесь сколько вспомнил, что он невольный хлебопашат. а государственный преступник. Еще он припомнил, что произошло ночью, и чуть было не взвыл, удержался и решил при любом пристрастии идти в несознанку. Вот же бывает, восхищался случаем лейтенант, ведь выжил же, значит, для чего-то. Он был молод и восторжен, а потому верил в справедливость не высшую, а здесь, на земле. Тот осел, дошагал до больнички, а в ней только кровать одна, да девчонка косоглазая, казашка. А врач где, поинтересовался летенант? Нет, отвечала черноволосая. Что нет? Врача нет? Ага. Совсем нет или ушёл куда? Ага. Ну что ага, сердился молодой конвойер. Нет, чирикнула косоглазая. И улыбнулась, с ямочками на смоглох щёчках, с зубками в два ровных рядика и язычком остреньким между ними. Жениться что ли, подумал лейтенант. Но и без этого дел было слишком много. Он увидел стоявший на белой тумбочке телефонный аппарат и бросился к нему. «Алло! Алло!» — кричал он в трубку. «Дайте курагись! Станцию!» «Станцию!» Наконец его соединили, и он долго и терпеливо орал, чтобы позвали майора Юрикова, командира поезда. «Майор Юриков слушает», — донеслось из трубки через полчаса. И лейтенант коротко обрисовал ситуацию. В наличии у него труп номер 3467, один труп. Второй же по дороге ожил. Заточка до сердца не дошла. Что делать? Майор вымотарился и приказал труп закопать, а выжившего оставить в больнице. Он сам свяжется с местным МВД, чтобы до выздоровления выделили охрану. Давай, лейтенант, приказал майор Юриков. Решай вопрос сам. Поезд раньше на 5 часов подходит. Есть Вдвоем с Аксакалом они перетащили писарев на койку И положили физиономии вниз Давай, пригласил лейтенант Казашку врачевать И отбыл на ослике обратно на станцию Курагыс А она, когда воцарилась над степью тишина Когда небо окрасилось к ночи розовым Пришла к кольке, села рядышком Легкая, словно перышко Взялась двумя пальчиками за железку в спине раненого и вытщила её, да так просто, как какую-нибудь занозу. А потом рубашку закатала и по слюнявив пальчик к ране приложила. Сколько вспотел до макушки, затем затрясся от холода и потерял сознание. На утро следующего дня он проснулся совершенно выздоровевшим. Посмотрел на свою спину в крохотное зеркальце, висящее на белой кривой стенке, и нашёл рану совершенно затянувшейся. Только розовое пятнышко сохранилось. Она пришла в белом халачке с бутылкой молока на фоне белых стен и белого солнца, бьющегося сквозь крохотное окошко. С огромным кругом белого казахского хлеба. Всё было вокруг белым, только волосы её распущенные пересыпались и сине-чёрным от плеча к плечу, в зависимости от того, куда она свою тонкую шею поворачивала. Это мне поинтересовался восхищённый красотой девушки Колька. Ага. Он протянул руки И она вложила в его ладони горячий круглый хлеб, от которого он жадно стал откусывать, пока половину не проглотил. Взял из её ладошки бутылку с молоком и выпил, не отрываясь до дна. Хлебная крошка попала не в то горло, и он закашлялся до слёз, а она поколотила его по спине, затем улыбнулась и забрала бутылку. И тут он поглядел на неё, Я открыл в Оберегенке красоту необыкновенную, выдающуюся, будто природа вложилась именно в неё одну, казахскую девчонку, дав ей всё, что отобрала у тысяч людей, сделав их уродливыми и несчастными. Как тебя зовут, спросил он её шеломлённо. Ага. улыбнулся она и засмущалась так, что смоблые щёчки зарумянились, а вишнёвые губки напряглись. Да она не говорит по-русски вовсе, догадался Колька, и при чёт этом обстоятельств, что был чрезвычайно рад. Даже встал с постели и протянул девушке руку. Николай и добавил: "Писарев,